Глава тридцать Думать было некогда. Я потянулась и дернула со всей дури плотное покрывало, свисающее сверху. Оно обрушилось на голову убийца. За ней шуршащим водопадом начали опадать другие куски ткани. От неожиданности кожаный крякнул замахал руками. Начал отбиваться от материи и воздуха, как кот, попавший в пододеяльник. На адреналине я легко схватила увесистый рулон льна, развернулась, и как тараном заехала гаду то ли в живот, то ли в поясницу, в его беспорядочных движениях и не разобрать куда. Гад в коконе ярких принтов с шумом повалился от угла лавки прямо на площадь. Торговцы ковров что-то гортанно закричали. Собравшиеся нападать на Рафа кожаные тоже машинально взглянули на барахтающийся кокон с ногами и пистолетом. Раф обернулся и увидел мою зверскую физиономию. «Слева! Справа! Беги!» – заорала я, и тогда кожаные тоже увидели меня – Раф очнулся, сунул тетрадку за пояс, схватил стул и отоварил кожного справа. Тот улетел к коврам вместе со стулом. Еще один пистолет с лязгом оцарапал каменный пол. Двое других гадов подскочили к Рафу. Завязалась схватка. Тетка завизжала и метнулась подальше к продавцам ковров. Замелькали кулаки, руки, ноги, захваты, выпады. Дух захватила. Но я стоять не собиралась. Подналегла и обрушила на уже выбирающегося из кока нагада всю стойку с тканями. Они вновь погребли его под собой. Позади меня и сбоку раздались возмущенные голоса. Лавочники вернулись. Блин! Я бросилась к рафу. Третий начал вставать. Он был ко мне спиной. Тупой звук брызнула кровь, газ схватился за голову и упал. Что делать дальше, решать не пришлось. Рав схватил меня за руку и понесся, как снаряд по торговой аллее. Лица, стены, товары в лавках слились в сплошное разноцветное пятно. Мы завернули, пронеслись через лавку с бронзовыми кофейниками, грохот и ляск позади, ругательство в спину топот и крики. Я услышала пару громких хлопков, от которых сжалось сердце. «Не думать, не думать!» Я вся превратилась в ноги, только они имели значение. Переступали, перепрыгивали, шаг другой с неимоверной скоростью, словно я гусеничная многоножка. Снова свернули, нырнули в узкий проход, темный, со светом в конце. Раф не останавливался, а я уже не могла. Сейчас развалюсь. В боку колола. Ну и пусть. Ноги еще переступают. От бедра, колена, носок, пятка как автомат. Запущена программа «Бежать». Споткнулась обо что-то. Раф обернулся. «Не время, Люба!» «Угу. Не время было книжки читать», мысленно пробурчала я. Но бешеные звуки преследования погнали нас снова. В груди пекло от недостатка воздуха. Опять торговая аллея. Поворот, лавка, чайхана. Мы промчались, перескакивая через похожие на низкие кроватки настилы для сидения. Через почтенную пару, сбив пузатый чайник. Мимо возмущенного чайханчика в кухню с белым кафелем, мимо столов с посудой, умывальников и здоровенной кастрюли, к стене с дырой, похожей на нору, Раф нырнул в нее и протянул мне руки. Давай, Люба. Не элегантно, как мешок с песком, я перелезла за ним. Мы оказались в полутемном помещении. Раф снова потянул меня за руку. Мой бок уже не колол, а резал. Но ой, не могу, я наружу не выпустила, заставила себя бежать. Лучше умереть сражаясь. Потом будет не больно. Дальше бежать не получилось. Вокруг нас сгустилась душная тьма. Мы шастали по темным кафельным лабиринтам почти на ощупь, но, кажется, оторвались. Раф немного замешкался. Я слышала его тяжелое, тоже сбивчивое дыхание. «Ты знаешь, куда идти?» Не выдержала я. «Мы не в ловушке?» Он ответил так же, шепотом, но слишком громким в пустом колодце. «Да. Наверное. Это старинная баня. Вход переделан в чайхану. А сами бани заложили». Сейчас они запрещены, но мало ли, времена могут измениться. Вах шайтан! буркнула я. А выход тут есть! должен быть караван-сарай. Точно знаешь, нам тут экскурсию однажды устраивали. По занятным древностям. Этой бане четыреста лет. Еще при шахе Абасе существовало. Да хоть тысячу! Нашу машину переставили! Полиция! Раф выругался неожиданно грубо, включил подсветку в мобильники, и мы увидели узкую темную дверь в двух шагах от нас. Рав дернул, не поддалась. Он выпустил мои пальцы и с разбега соданул по полотну ногой, да историческая дверь, пережившая вид голого шаха, не перенесла встречи с нами. С грохотом повалилась вперед и пошла трещинами. «Ура! Выход!» «Нас могут ждать снаружи», — сказала я. «Да, не привлекай внимания». Я натянула повисшую на плечах косынку на самый лоб, перевязала, как меня мама в детстве после ванны. Только еще и рот прикрыла. «Тебе бы тоже чедру, Раф!» — проворчала я. Я не Керенский», — хмыкнул он. Есть время передумать? Нет времени. Надо успеть на самолет. Паспорт у меня. Тяжело дыша, мы пошли вперед, шагов через двадцать по узкому коридору еще одна дверь на этот раз пластиковая, выпустила нас в прохладу очередного дворика. По периметру колонны поддерживали длинные балконы, завешенные фиолетово-красными расписными тканями. Их чуть колышет ветер. В центре прямоугольный бассейн без воды. Вокруг не души. Спокойствие. Словно за стенами не гудел старинный рынок и не носились убийцы. Мы приблизились к резным деревянным воротам с прорезанной дверцей, как в сказках о на Средине. «Переводи дух», — тихо сказал Раф. «Сейчас быстро, но спокойно двигаемся к машине». «Нас могут ждать снаружи», — повторила я. «Да», — ответил он. И мы вышли. Я с ужасом поняла, что это совсем не тот вход, который был ближе всего к нашему автомобилю. Нужно было далеко, метрах в ста или больше, Перед нами раскинулась широкая площадь, сновали туда-сюда люди. По газонам бегал ребенок. за ним другой постарше. На лавочках у фонтанов сидели сдержанные ханум в хиджабах. Вдалеке за чередой газонов и перимедальных кустов мчались машины по проспекту. Зато в 30 метрах от нас имелась приметная будка и десяток полицейских в форме с оружием. И ни одного дерева. Мы быстро повернулись к ним спиной. С холодком по лопаткам я увидела группу спортивных мужчин у одного входа, у другого, внимательно присматривающихся к выходящим. Они что-то обсудили, трое отделились от них и направились в нашу сторону. Мы поспешно отвернулись от них, друг другу лицом. Больше некуда было. Рав снова выругался. Черт! С одной стороны полиция, с другой неизвестно кто. Куда теперь? Под землю провалиться? Возле нас по широкой дорожке чинно цокала копытами бело-серая лошадь, Запряженная в коляску, из которой выглядывала европейская на вид пожилая дама. В голубом флотке поверх спортивной куртки. Явно туристка. Я потянула Рафу, не дав ему опомниться. Красные колеса крутились лениво вслед за неспешным шагом лошади. Я запрыгнула в коляску на ходу. Раф за мной. Белокожая дама вытаращилась на нас и ахнула. Благо, изнеженные благами цивилизации европейцы не готовы пинаться. У них нет закалки проезда в метро в час пик. Наша соотечественница уже наверняка бы отметелила сумкой на нас. Но это лишь встрепенулось, как квочка. Hello, we need your urgent help!» — заявила я. Мы плюхнулись на сиденье с двух сторон от нее, потеснив к центру. Дама крякнула и потеснилась. Извозчик в шляпе оглянулся недоуменно, а Раф сунул ему в карман зеленую купюру и уважительно сказал что-то на фарси. Извозчику было достаточно. Он отвернулся, и повозка потащилась быстрее, издавая рессорами дружный скрип. Мы с Рафом, не сговариваясь, подняли откидывающийся вверх с двух сторон. Затем Раф обольстительно улыбнулся ошеломленной даме. Если вы будете кричать, шахиды убьют и вас, и нас. Вон те. Дама открыла рот и закрыла. Чудесная европейская рыба. Легкая прогулочная карета катилась в сторону автомобиля. Одна из десятков. Она нас в базаре. Ничего себе мы. Эмоции во мне зашкаливали. Но к страху примешался азарт. Ядрите, вот вам гады. Выкусите. Дама сидела на краешке мягкого бархатного сиденья с прямой спиной. И, кажется, боялась дышать а мы с Рафом откинулись на спинку и почти полулежа посмотрели друг на друга. И вдруг он подмигнул мне, а я ему. Несмотря на бокалывающиеся волнами волнения, изжавшиеся от страха бедра, будто перед прыжком, несмотря на готовность ко всему, я расплылась в улыбке. «Им не поймать нас, потому что мы банда!» Повозка, трясясь и поскрипывая, совершила полукруг потета вдоль бесконечной галереи гранд Базара. Удивляюсь, как нашим адреналином лошади под хвост не зарядила. Мы остановились прямо перед проспектом. Извозчик обернулся и развел руками. Мол, не может дальше нас вести, Сказал что-то вежливое цветисто. Раф кивнул, спрыгнул на брусчатку. Я за ним. Он поймал меня, бережно опустил на землю. Европейская дама что-то крякнула вслед. Или ее просто накрыл приступ кашля. Я осмотрелась бегло и сообразила, где должна быть стоянка. «Туда!» — указала я Рафу. И мы побежали по кромке проезжей части, придерживаясь обочины, где можно было хоть условно укрыться за автомобилями, кустами и редкими деревьями. «Молодец, возница!» «Почти довез!» «Скорее!» — крикнул Раф и мотнул головой вправо. «Там!» Я тоже заметила краем глаза нездоровое шевеление у входа в галерею. «Черт! И почему я не спринтер?» «Но бегу, бегу! Мы должны успеть!» Раф тащил меня за собой, как прицеп. «И захочешь, притормозить не выйдет!» Взгляд выловил среди других машин золоченный бампер нашего авто. И тут за нашими спинами раздался грохот. Невольно обернувшись, я раскрыла рот. На центральный газон площади влетел перевернувшийся на бок белый фургон с веселенькой раскраской. Он еще скользил по зеленой траве с беспомощно крутящимися колесами, весь в дыму. А из открывшихся задних дверей взлетали воздух с хлопками и визгом фейерверки. Закричали люди. Заметались по сторонам. Загудели полицейские сирены. Ничего себе нам сопровождение. Бонду и не снилось. Все, кто был на площади, в том числе подозрительно шатающийся, уставились на свето Не позволяя увести внимание на что-то еще, дико и громко, словно в рупор, закричала какая-то женщина. Неужто попала под салют обстрел? Боже! Но Раф тянул меня дальше. Мы оказались в опасной близости к группе кожаных, караулящих у крайнего выхода. Мой мозг судорожно искал варианты, как миновать их незамеченными, и тут раздался мощный взрыв. Завизжала истошно канонада огненных забав. В заглядатаев врезалась паникующая толпа. Людским потоком кожаных смелов ворота базара. «Скорее!» — гаркнул Раф. Дыхание мне снова взрезало легкие. Я рванула изо всех сил. Раф распахнул дверцу, толкнул меня, и я как пуля влетела в салон. Даже сюда пахнула едким дымом от взбесившегося салюта. Уши закладывала от грома и ора. Раф покачнулся, а потом тяжело рухнул на сиденье рядом со мной. Споткнулся, садясь. Немудрено. Рав закусил губу и захлопнул дверцу. От адреналина его глаза были расширены. Он тяжело дышал. «Ничего, сейчас отдышимся». Я сама не знала, как глотнуть воздуха, и рявкнула водителю. «В аэропорт! Быстро! Мы опаздываем! Штрафы оплатим!» Как будто у меня были деньги. Водитель мгновенно тронулся с места. Я обернулась. Хаос позади набирал обороты. Мое сердце ёкнуло и заколотилось ещё сильнее. Двое кожаных с пистолетами всё-таки бежали от выхода через толпу за нами. Третий был еще ближе. «Господи, они ведь наверняка на машинах! Помоги нам, Господи!» И вдруг огромная фура перегородила им путь и остановилась поперек дороги, прямо за нами. Мгновенно раздались многочисленные возмущенные сигналы других автомобилей. Фура стала так, что им не проехать ни туда, ни сюда. Зато нам буквально открыли зеленый свет. «Ура тебе, Господи! Помог!» Сумасшедшая от эмоций я послала в небо воздушный поцелуй и грозно прикрикнула на водителя. «Быстрее!» «Еду, я еду», — грызнулся тот. «Кажется, русских он будет клясть до конца жизни». «Ну, мы вполне оправдали лихость отечественных туристов на зарубежных курортах. Пусть еще спасибо скажет, что мы трезвые и морды бить не лезем с криками. За Родину, за Сталина!» Говорят, бывало такое в Турции. Немцы теперь только в отдельные отели ездят. Нарушая все правила, наш автомобиль объехал по встречке такси и погнал по проспекту. Раф все еще сидел, не шевелясь, приходя в себя и пытаясь отдышаться. Я накрыла его до белых костяшек, сжатый кулак ладонью. «У нас получилось, Раф! У нас получилось!» Он сглотнул и повернулся ко мне, побледневший, с прилипшими к лбу после бега волосами. Улыбнулся криво. «Да». И снова отвел глаза, впившись взглядом в дорогу, окаменел от напряжения. «Да, он прав, рано радоваться. Будем праздновать, когда самолет взлетит. Но как все-таки удачно вышло с этой аварией перевозчиков фейерверков и фурой?» Сердце мое продолжало стучать, как бешеное. Стоило отдать должное нашему водителю. Он лихо рулил по безумным дорогам из Фахана, где, как я поняла, царил один принцип. Кто первый посигналил, тому и главное. Мимо проносились невысокие дома, торговые центры, повсеместно развешенные портреты двух аятол с белыми бородами. Раф не говорил ни слова. И не шевелился. Как-то очень долго восстанавливая дыхание. — Ты в порядке? — спросила я. — Да. — И все. Снова молчок. Взгляд на дорогу, словно он им маршрут прокладывал, как Яндекс-навигатор. Что ж, я могу его понять. Это я оптимист без башни. Меня уже почти отпустило. Чем больше мы удалялись от центра, тем сильнее меня заливало радостно-адреналиновой волной. У нас все будет хорошо. Нам вон даже фуры и те помогают. Кажется, я сейчас бы поверила, если бы мне сказали, что я избранная, как Нео из Матрицы. Или Гарри Поттер. Мы избранные с Рафом. Наконец, город остался позади. Раф прикрыл глаза, а мы уже на нормальной скорости приблизились к возвышающемуся посреди желтой пустыни стеклянному зданию международного аэропорта. Водитель объехал его слева. Автоматические ворота медленно раскрылись. Автомобиль проехал пару метров и уткнулся в шлагбаум с красными полосками. Военный в зеленой форме попросил нас предъявить паспорта. Сердце у меня замерло. Захотелось растаять и испариться с паром под пристальным взглядом охранника. Черт, как лучше. Улыбаться или это неприлично в Иране? А я не знаю. Я все-таки улыбнулась. Араф так и остался каменно-непроницаемым. Подал наши паспорта. Увидев зеленые обложки, военный сразу расслабился и глянул на фото лишь для галочки. Кивнул что-то дежурному на пропускном пункте, шлагбаум начал неторопливо подниматься. Каждую долю секунды, пока он полз вверх, в моей голове наверняка прибавлялось по пучку седых волос. Но мы все-таки проехали. И наш черный автомобиль представительского класса направился не к зданию аэропорта, а прямо к лоснящейся на солнце взлетной полосе. И это все? Вещи не будут проверять? Севшим голосом я спросила у Рафа. Он мотнул головой, ответил, словно не хотел. Дипломатов не проверяют. Вау! Любимому, он даже это предусмотрел. Траб ждал нас у небольшого красивого лайнера, похожего на птицу, ослепительно белую на фоне синеватых гор и рыжих холмов. Я выскочила из салона. Водитель все еще ужаленный, бросился к багажнику. Настал наши сумки и взбежал с ними, лишь бы поскорее от нас избавиться. Раф вышел, неловко стукнув подошвами по асфальту. Поджал губы. Сам на себя не похож. Кажется, он только теперь, уже на краю наших приключений, позволил себе разнервничаться. Или наоборот, находится на грани паники и сдерживает ее всеми силами. «Ты точно в порядке?» Спросила я, взяв его за руку. Он вцепился в меня, как клещами. — Ясно. Не в порядке. — Идем, Любо, — сквозь зубы сказал Раф. Было странно так медленно подниматься по трапу. Раф вдруг стал тяжелым, шаркал подошвами по железным ступеням. Его холодная рука так сжимала мои пальцы, что, кажется, вот-вот заморозит или раздавит, как прессом. Ничего себе его шарахнуло стрессом. Возможно, такое бывает с сильными мужчинами, которые все держат в себе. Боже, а сердцем у него все в порядке? Или... Ну что же это? Мы вошли в салон. Красивый, комфортный, в таком хоть жить. Трап за нашими спинами сразу подняли. Раф плюхнулся в первое из четырех комфортабельных кресел. Нахмурился. Совсем бледный какой-то. Я села рядом, заливаясь по самые уши беспокойством. Вежливо стюарт в синей форме с красным галстуком-платком сказал, что все готово к вылету. Раф вяло махнул рукой. Нас попросили пристегнуться. Я послушалась. Раф проигнорировал неуверенная лучше оставить его в покое чтобы пришел в себя или наоборот растормошить я потянула за его ремнями безопасности он сердито мотнул головой понятно значит лучше не трогать двигатели загудели несколько минут спустя лайнер тронулся с места и начал набирать скорость горы замелькали в иллюминаторах словно их проматывали на пленке в ускоренном режиме я не удержалась погладила рафа по руке раф все мы взлетаем «Слышишь? Можно расслабиться. Все хорошо». Он сглотнул и все же посмотрел на меня. Растерянно улыбнулся. «Я тебя спас!» Кнопка. Эмоции захлестнули меня и так достаточно безумную. Они вырвались наружу, и я не смогла сдержаться. «Да!» Я не знала, как выразить все, что чувствую. «Это ты! Только ты! Что бы я делала, если бы не ты? Ты лучше! Ты самый ты!» Раф облизнул губы. «Только вот...» сказал он и распахнул куртку. Я с ужасом увидела кровавое пятно, расползшееся под его правым ребром. Сбоку чуть ли не от подмышки до середины талии. «Нет, только не это! Нет!» вскричала я. Нас вдавило в кресло. Самолет взлетел.